Доктор Хопкинс сразу успокоился. Он относился к тем людям, которые в любом человеке видят что-то хорошее. Просто ну, город очень изменился по сравнению с тем, каким был в его доктора Хопкинса детстве. Появились всякие гномы, тролли, големы и даже зомби. Конечно, доктору Хопкинсу нравилось далеко не все, что происходило в городе, но многое было, так сказать, этническим, а возражать против этого просто глупо. Вот он и не возражал. Назвав проблему этнической, ты словно бы решал ее, сделав вид, что если она и существует, то не здесь и не сейчас. Свет под дверью погас. Через мгновение появился Игорь с двумя чашками чая на подносе. Доктор не мог не признать, что чай был отличным, но от паров кислоты в воздухе слегка слезились глаза. «Хм, а как продвигается работа над новыми навигационными таблицами, спросил он. Имбирное печенье Фэр — раздался над его ухом голос Игоря. — О, э, да, конечно, очень вкусно, Игорь. — Бери фразу два, Фэр. Благодарю, — произнес доктор Хопкинс, осыпав окрестности крошками. — Итак, навигационные таблицы, — повторил он. — Боюсь, тут мне почти нечем похвастаться, — сказал Джереми. — Я был слишком занят изучением свойств кристаллов. «Да-да, ты говорил. Мы, конечно, благодарны за каждую минуту, которую ты считал должным потратить на наши затеи», — поспешно промолвил доктор Хопкинс. «Еще позволь заметить, мне очень приятно видеть, что ты нашел новое увлечение. Слишком сильная сосредоточенность на одном предмете способствует развитию всяких дурных мыслей». «Я принимаю лекарства». — напомнил Джереми. — Да, конечно. Э, кстати, я как раз проходил мимо аптеки. Доктор Хопкинс достал из кармана большой, завернутый в бумагу флакон. — Спасибо. Джереми показал на полку за своей спиной. Как видите, лекарство почти кончилось. — Да, я так и предположил, — поддакнул доктор Хопкинс. Таким тоном, словно часовщики не думали следить за уровнем жидкости, в стоявшей на полке бутылки. — Ну, мне пора. — Очень рад что ты увлекся кристаллами. В детстве я коллекционировал бабочек. Прекрасно, когда у тебя есть хобби. Я был счастлив, словно маленький жаворонок. Стоило только взять в руки морилку и сачок». Джереми по-прежнему улыбался. В его улыбке было что-то стеклянное. Доктор Хопкинс залпом допил чай и поставил чашку на блюдце. «Что ж, мне действительно пора уходить». — пробормотал он, — так много дел, не хочу отвлекать тебя от работы. Кристаллы, значит, просто чудесно, такие красивые. — Вы так считаете? — спросил Джереми. И вдруг задумался, как будто решая какую-то незначительную проблему. — Ах, да, игра света, его образы. — Блестючие такие, — добавил доктор Хопкинс. Игорь поджидал доктора Хопкинса у входной двери. Он кивнул. — Хм... «Ты уверен насчет лекарства?» — Шепотом спросил доктор Хопкинс. «Я yeah, фэр. Свай раз в день глотает ложка вверхом. Отлично. Иногда он становится немного... Э, плохо ладит с людьми, в общем. Я yeah, фэр. У него э, легкий крен насчет точности. Я yeah, фэр. Что в целом совсем неплохо. Точность прекрасна». Промолвил доктор Хопкинс и понюхал воздух. До определенного момента, конечно. Всего тебе доброго. И тебе того же, фэр. Когда Игорь вернулся в мастерскую, Джереми осторожно наливал лекарство в ложку. Когда ложка наполнилась, он опорожнил ее в раковину. Меня проверяют, понимаешь? Думают, я не замечаю. Уверен, а не желает только добра, Фэр. — Увы, но я теряю ясность мысли, когда принимаю лекарство, сказал Джереми. — Без него я гораздо лучше себя чувствую, как мне кажется. Это лекарство меня замедляет, я начинаю отставать. Игорь предпочел промолчать. Из собственного опыта он знал, что многие величайшие мировые открытия были совершены людьми, которых, ну, согласно общепринятым нормам, стоило бы признать сумасшедшими. Безумие зависит исключительно от твоей точки зрения, — любил говаривать он, — и если смотреть на все сквозь собственные подштаники, то мир выглядит просто замечательно. Однако молодой мастер Джереми начинал беспокоить его. Он никогда не смеялся. А Игорю нравился старый добрый маниакальный смех, такому смеху можно доверять. Прекратив принимать лекарства, Джереми, Вопреки всем ожиданиям не стал заговариваться или орать нечто вроде безумец они называют меня безумцем, но я им всем покажу ха-ха-ха-ха. Наоборот, он стал более сосредоточенным. А потом эта его улыбочка. Игоря было не просто напугать, иначе бы он не смог смотреться в зеркало, однако тут даже он начал чувствовать легкое беспокойство. Итак, на чем мы остановились? хлопнул руками Джереми. Ах да, помоги-ка мне. Вдвоем они отодвинули стол. Под ним стояло полдюжины, шипящих стеклянных колб. Маловато, те», — сказал Игорь. Кроме того, мы неправильно устанавливает зеркало, Фэр. Джереми сдернул тряпку, состоящего на верстаке устройства, засверкали стекло и кристаллы. Причем в некоторых отдельных случаях блеск был несколько странным. Как еще вчера заметил Джереми, вернувший себе ясность мысли после того, как дважды в день, словно по часам, начал выливать лекарство в раковину, так вот, по его словам, некоторые углы, похоже, были неправильными. Один кристалл, когда его зафиксировали, вдруг взял и исчез. И в то же время он явно остался на месте, поскольку продолжал исправно отражать свет. — И слишком много металлических чефтей, фр проворчал Игорь, — Последний раз все портит пружина. Ничего, мы найдем способ, пообещал Джереми. Фомодельная молния никогда не равняет настоящее, возразил Игорь. И такой вполне достаточно, чтобы проверить принцип. Проверяет принцип, проверяет принцип, пробормотал Игорь. Прощает меня Ферно, Игорь не проверяет принципы. Наш девиз: привязывай так и попувкает в старой доброй молнии. Вот как нужно проверяет. Игорь, ты выглядишь, неважно. Извиняет меня, Фэр, сказал Игорь, климат плохо девтвает. Привык, регулярная гроза. Я слышал, некоторые люди во время грозы в буквальном смысле слова оживают, Поддакнул Джереми, аккуратно регулируя угол наклона кристалла. Так и бывает. Когда я Арбайтн на барон Финкельштейн, подтвердил Игорь. Джереми отошел от верстака. Это, конечно, были не часы. Предстояло выполнить еще немало работы, Но, закрывая глаза, он видел результат как его, прежде чем получится часы. Сейчас был готов лишь образец, который подтверждал правильность выбранного пути. А путь был выбран правильный. Он не сомневался в этом. Тик, Сьюзан прошагала по замершим улицам, вернулась в кабинет мадам Фрукт, села на стул, и позволила себе нырнуть обратно в поток времени. Она так и не смогла понять, как это у нее получалось. Просто получалось, и все. Время не останавливалось для остального мира, и не останавливалось для нее. Она как будто входила во временную петлю, и все прочее оставалось неизменным, пока она не заканчивала свои дела. Это было еще одной переданной по наследству семейной чертой. Если не думать... Все получалось легче легкого, как прихождение по канату. Так или иначе, сейчас было много других вещей, о которых стоило побеспокоиться. Мадам Фрукт отвернулась от каминной полки, на которой, разумеется, никакой крысы уже не было. «О!» — воскликнула она. «Пропала!» «Скорее всего, просто обман зрения, мадам», — сказала Сьюзан. «Почти смертный, такой же, как я», — подумала она. Ну да, э, само собой, мадам Фрукт наконец надела очки. Несмотря на то, что шнурок по-прежнему цеплялся за пуговицу, это означало, что она приковала себя к собственной груди. Но ей нужно было надеть очки, и никакой чертов шнурок не мог ей в этом воспрепятствовать. Сьюзан могла вывести из себя даже ледник. Ей достаточно было сидеть тихо, с учтивым и внимательным видом. Что именно вы хотели, мадам? — спросила она. — Я оставила класс заниматься алгеброй, и дети могут начать шалить, когда выполнят задание. — Алгеброй? Мадам Фрукт вынужденно уставилась на собственную грудь, которая, следует отметить, никогда такого пристального внимания не заставилась. Но этот предмет слишком сложен для семилетних детей. — Да, но я им этого не говорила, а сами они пока не догадались, — сказала Сьюзан. — Ну, все, похоже, пришло время ускорить события. Полагаю, вы хотели поговорить о моем письме, мадам? Мадам Фрукт явно была озадачена. — О каком таком? — начала была она. юзом вздохнула и щелкнула пальцами.